Глава двадцать вторая. Ритуал чудь. В логове оно. 1958 год. Это Бил удержал их на месте, когда огромный паук спустился со своей паутины, подняв вонючий ветер, который взъерошил им волосы. Стэн закричал, как младенец. Карие глаза вылезли из орбит, пальцы царапали щеки. Бен пятился, пока его толстый зад не уперся в стену слева от дверцы. Почувствовал, как ягодице ожгло холодным огнем и отступил от стены, но уже как во сне. Конечно же, ничего такого наяву случиться не могло. Это был самый жуткий в мире, кошмарный сон. Он обнаружил, что не может поднять руки. К ним словно привязали тяжеленные гири. Эта паутина так и притягивала взгляд Ричи. Тут и там, частично обернутые паутинными прядями, которые двигались, как живые, висели наполовину съеденные тела. Ричи подумал, что узнал Эдди Коркурена, висящего под самым потолком, хотя Эдди остался без обеих ног и одной руки. Беверли и Майк прижались друг к другу, словно Гензель и Гретель, в лесу, наблюдая, парализованные, как паук, Добрался до пола и направился к ним, а его искаженная тень бежала следом по стене. Бил посмотрел на них высокий, худенький мальчик с заляпанной грязью и дерьмом в футболке, которая когда-то была белой, в джинсах с отворотами грязных кедах, волосы падали на лоб, глаза блестели, он оглядел всех, казалось, освобождая от любых обязательств, и вновь повернулся к пауку, а потом... Невероятно! Двинулся! Кано! Не побежал, но пошел быстрым шагом, согнув руки в локтях, сжав кулаки. — Ты убил моего б брата! — Нет, Бил! закричала Беверли, вырвалась из объятий майка и побежала к Биллу. Ее рыжие волосы развивались за спиной. — Оставь его! — крикнула она пауку. — Не смей трогать! «Черт, Беверли!» – подумал Бен, и в следующее мгновение он тоже бежал. Живот мотало из стороны в сторону, ноги работали словно поршни. Боковым зрением он видел, что слева бежит Эдди Касбрэк, держа ингалятор в здоровой руке, как пистолет. И тут оно нависло над невооруженным Биллом, накрыло его своей тенью. Лапы били воздух, Бен потянулся к плечу Беверли, Схватил, потом его рука соскользнула, Беверли повернулась к нему с дикими глазами, ощерившись: «Помоги ему!» — выкрикнула она. «Как?» — криком ответил Бен. Развернулся к пауку, услышал нетерпеливое мяуканье «Оно». Взглянул в вечные злые красные глаза и на мгновение увидел форму, скрытую за образом паука, увидел что-то гораздо худшее, чем паук». что-то целиком состоящее из сводящего с ума света, решимость Бена надала слабину. Но ведь его просила Бев, Бев, которую он любил. «Черт бы тебя побрал! Оставь Билла в покое!» — прорал он. Мгновением позже рука так сильно ударила его по спине, что он чуть не упал. «Рука Ричи!» И хотя слезы бежали по его щекам, Ричи иступленно улыбался. Уголки его рта едва не достигали мочек ушей, слюна текла между зубов. — Давай, сделаем ее сток! — прокричал Ричи. — Чуть! Чуть! — Ее? — тупо подумал Бен. Он сказал, — Ее? — Ладно, — ответил он слух. Но что это такое? Что такое? Чуть! «Чтоб не сдохнуть, если я знаю», — ответил Ричи и побежал к Биллу в тень Оно. Оно каким-то образом удалось сесть на задние лапы. Передние молотили воздух над самой головой Билла, и Стен Уис, вынужденный подойти, приближающийся к Оно, несмотря на то, что тело и душа молили об обратном, увидел, что Билл стоит, подняв голову и смотрит на Оно. и его синие глаза сцеплены взглядом, с нечеловеческими оранжевыми глазами чудовища, глазами из которых лился мертвенный свет. Стэн остановился, понимая, что ритуал чуть, чем бы он ни был, начался. Бил в пустоте. Впервые. Кто ты и зачем пришел ко мне? Я бил Билденбро. Ты знаешь, кто я и почему я здесь. Ты убила моего брата, и я здесь, чтобы убить тебя. Ты выбрала не того ребенка, сука. Я вечная. Я пожирательница миров. Да? Правда? Что ж ты уже? Поела в последний раз, сестричка. У тебя нет силы. Сила здесь. Почувствуй силу, мелюзга, а потом снова скажи, что ты пришел, чтобы убить вечность. Ты думаешь, что видишь меня? Ты видишь лишь то, что позволяет тебе увидеть твой разум. Хочешь увидеть меня? Тогда пошли. Пошли, мелюзга, пошли. Брошенный через... Нет, не брошенный, выстреленный. Выстреленный, как живая пуля, как человек-ядро в цирке шрайна, который приезжал в Дерри каждый май. Его подняли и швырнули через покой и паучихи. «Это мне только чудится!» — прокричал он сам себе. «Мое тело остается на прежнем месте. Глаза в глаза с оно. Держись!» Это всего лишь игра воображения. «Держись! Смелее!» Не отступай, не отступай, сумрак. Летя вперед, мчась по черному тоннелю, со стен которого капала вода, выложенному разрушающимися, крошащимися плитами, возраст которых составлял пятьдесят лет, сто, тысячу, миллион, миллиард, кто мог дать точный ответ, проскакивая в мертвой тишине перекрестки, некоторые подсвеченные зеленовато-желтым огнем, другие шарами, Наполненными призрачным белым светом, третьи чернильно-черные, он несся со скоростью тысячи миль в час. Мимо груд костей, как человеческих, так и иных, несся, будто снабженный ракетным двигателем дротик в аэродинамической трубе, теперь уже вверх, не к свету, а к тьме, какой-то исполинской тьме. Столб. И, наконец, вырвался наружу в абсолютную черноту, черноту, которая являлась всем и космосом, и вселенной, и пол этой черноты был твердым, твердым, как полированный эбонит, и он скользил по нему на груди, и животе, и бедрах, как шайба в броди. Он оказался в бальном зале вечности, и вечность была черной, белеет. Прекрати, зачем ты это говоришь? Тебе это не поможет, глупый мальчишка, и... В полночь призрак столбенеет. Прекрати. Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет. Прекрати это, прекрати это, я требую, я приказываю, чтобы ты прекратил. Не нравится тебе, да? И думаю, если только, я смогу сказать это вслух. Сказать, не заикаясь, мне удастся разбить эту иллюзию. Это не иллюзия, глупый маленький мальчишка, это вечность, моя вечность. Ты в ней затерян, затерян навсегда, тебе никогда не найти пути назад. Ты теперь вечный, приговоренный к блужданию в черноте, после встречи со мной лицом к лицу. Вот что это! Но здесь находилось что-то еще. Билл это чувствовал. Ощущал, каким-то образом даже улавливал запахи, что-то большое, впереди, в черноте, форма. Испытывал он не страха благоговейный трепет. Он приближался к силе, рядом с которой меркло сило оно и убило. Оставалось лишь время бессвязно подумать. «Пожалуйста, пожалуйста, кем бы ты ни был, помни, что я очень маленький». Он мчался к этому что-то и увидел, что это великая черепаха, панцирь который покрывали плиты разных сверкающих цветов. Голова древней рептилии медленно высунулась из панциря, и Бил подумал, что почувствовал смутное пренебрежительное удивление в твари, которая забросила его в эту черноту. Билл увидел, что глаза у черепахи добрые. Бил подумал, что никого старше черепахи невозможно представить себе, что черепаха куда как старше «оно», которое объявило себя вечным. «Кто ты?» «Я черепаха, сынок. Я создал вселенную. Но, пожалуйста, не вини меня за это. У меня разболелся живот». Помоги мне, пожалуйста, помоги мне. Я не беру чью-то сторону в таких делах. Мой брат... У него свое место в вселенной. Энергия вечна. И это должен понимать даже такой ребенок, как ты. Теперь он летел мимо черепахи. И даже при его огромной скорости, покрытый плитами, панцирь тянулся и тянулся по правую сторону от Билла. Он подумал, что едет в поезде, и навстречу едет другой поезд, очень-очень длинный, и со временем начинает казаться, будто второй поезд стоит на месте, или даже изменил направление движения на противоположное. Билл все еще мог слышать «оно», водящее. И гудящее, высокий и злой голос, нечеловеческий, наполненный безумной ненавистью. Но когда черепаха начинал говорить, голос оно блокировался полностью. Черепаха говорил в голове Билла, и Билл каким-то образом понимал, что есть еще и другой, высший другой, обитающий в пустоте, которая находилась за пределами этой пустоты. Этот высший другой, возможно, создатель черепахи, который только наблюдал, и оно, которое только ело. Этот другой был силой вне этой вселенной, силой, превосходящей все прочие силы, творцом всего сущего. И внезапно Бил подумал, что теперь он все понимает. Оно!» намеревалась зашвырнуть его за некую стену, находящуюся в конце этой вселенной, отправить в какое-то другое место, которое старый черепаха называл метавселенной, где действительно жило оно, где оно существовало как гигантское светящееся ядро, которое могло быть всего лишь песчинкой в разуме другого, Ему предстояло увидеть оно без покровов и масок, пятном яркого смертоносного света, а потом он будет из милосердия аннигилирован или обречен на вечную жизнь, безумным, но при этом в здравом уме, внутри одержимой мыслями об убийстве, бескрайней, бесформенной, голодной твари. «Пожалуйста, помоги мне ради других!» Ты должен помочь себе сам, сынок. Ну как, пожалуйста, скажи мне, как, как, как? Он уже добрался до покрытых чешуей задних лап черепахи, и потом ему хватило времени, чтобы разглядеть эту исполинскую древнюю плоть. Особенно его удивили тяжеленные ногти странного голубовато-желтого цвета, и он разглядел галактики. плавающие в каждом из них. «Пожалуйста, ты хороший, и я это чувствую, и верю, что ты хороший, и я умоляю тебя. Неужели ты мне не поможешь?» «Ты уже знаешь, есть только чуть и твои друзья». «Пожалуйста, пожалуйста». «Сынок, ты должен настаивать, что через сумрак столб белеет». а в полночь призрак столбенеет. «Это все, что я могу тебе сказать. Как только ты забираешься в такое космологическое дерьмо, подобное этому, тебе не остается ничего другого, как выбросить из головы все инструкции». Билл осознал, что голос черепахи становится все слабее, И сам черепаха остался позади, он летел в черноту, которая была чернее черного, и голос черепахи забивал, заглушал, перекрывал ликующий, торопливый голос твари, которая забросил его в эту черную пустоту, голос паучихи, голос оно. «Как тебе здесь нравится, маленький друг? Тебе нравится? Ты счастлив?» Дашь девяносто восемь баллов, потому что штука эта хорошая, и под нее можно танцевать, можешь поймать на миндалины и перекидывать с правой на левую. Ты получил удовольствие от общения с моим другом Черепахой? Я думал, этот старый пердун давно уже сдох, хотя пользы тебе от него было не больше, чем от дохлого. Неужели ты думал, он сможет тебе помочь? Нет, нет, нет. Через сумрак... Нет. Он через... Нет. Перестань лепетать. Время коротко. Давай поговорим, пока есть такая возможность. Расскажи мне о себе, маленький друг. Скажи мне, тебе нравится вся эта холодная чернота, которая окружает тебя? Ты наслаждаешься этой экскурсией в пустоту, которая лежит перед вовне? Подожди, пока ты не попадешь туда, маленький друг, подожди, пока не попадешь туда, где я, подожди этого, подожди мертвых огней, ты посмотришь, и ты сойдешь с ума, но ты будешь жить и жить и жить внутри них, внутри меня. Оно расхохоталось диким смехом, и Билл осознавал, что голос оно начал и таять, и набирать силу, словно он одновременно ударялся от оно и приближался к оно. И разве не это происходило? Да, он думал, что так оно и есть, потому что хотя оба голоса звучали совершенно синхронно, один, к которому он мчался, был совершенно инородным. произносил звуки, которые не могли издать человеческие, язык или гортань. Это голос мертвых огней, подумал Билл. Время коротко. Давай поговорим, пока еще есть такая возможность. Человеческий голос оно слабел, как слабеет голос бангорских радиостанций, когда сидишь в автомобиле и едешь на юг. Яркий слепящий ужас. наполнял разум Билла, вскоре связь с «оно» паучихой могла прерваться. И какая-то часть Билла понимала, что, несмотря на смех «оно», несмотря на веселье, именно к этому «оно» и стремилось. Не просто отправить его туда, где в действительности находилось «оно», но разорвать их ментальный контакт. Разрыв этот... Означал его полное уничтожение, разрыв связи означал, что пути к спасению больше нет. Он это знал. Так после смерти Джорджа родители вели себя по отношению к нему. Это единственный урок, которому научила его их леденящая холодность. Удаляться от «оно» и приближаться к «оно». Но первое почему-то имело более важное значение. Если «оно» хотело... Съесть маленьких детей, которые остались там, или засосать их в себя, или что там еще хотелось сделать с ними оно, почему не отправило их всех сюда? Почему только его? Потому что оно требовалось избавить паучиху «оно» от него. Вот почему. Что-то как-то связывало паучиху «оно» и «оно», которое звалось «мертвыми огнями». Живя в этой черноте, оно могло быть неуязвимым, находясь только здесь и нигде больше, но оно пребывало также и на земле, под Дерри, в определенном телесном обличии, и каким бы отвратительным это обличие ни было, оно оставалось телесным, а значит, смертным. Бил несся сквозь черноту, его скорость все нарастала. Почему я чувствую, что большая часть разговоров, оно блеф, бессмысленный треп? Почему? Как такое может быть? Теперь он это понимал. Возможно. Только возможно. Есть только чуть, — сказал черепаха. И, допустим, это и есть тот самый ритуал, допустим, они глубоко впились зубами в языки друг друга, не физически, но ментально, образно, и, допустим, если оно сможет забросить Билла достаточно далеко в пустоту, достаточно приблизит к вечной, неуничтожимой ипостаси оно, ритуал, закончится, оно освободится от него, убьет его и выиграет. Все. Ты рассуждаешь правильно, сынок, но времени совсем мало. Скоро будет поздно. Оно боится, боится меня, боится нас. Он ускорялся, ускорялся, и впереди появилась стена. Он почувствовал ее, почувствовал ее в черноте. Стену на границе пространства-времени, а за стеной лежала другая вселенная, мертвые огни.